Мы рядом шли, но на меня уже взглянуть ты не решалась И в ветре мартовского дня пустая наша речь терялась. Белели стужей облака сквозь сад, где падали капели. Бледна была твоя щека, и как цветы глаза синели. Уже полураскрытых уст я избегал касаться взглядом. но был еще блаженно пуст тот дивный мир где шли мы рядом